Альпы, громоздятся неприступные горы, зияют ущелья, высоко над пропастью перекинулся чертов мост. Среди скал прилепилась убогая хижина. Тусклый свет фонаря озаряет бревенчатые стены маленькой комнатки, распятие над столом, заиндевелое окошко. У стола, положив голову на руки, дремлет генерал Самсонов. В стороне спит Милорадович. Из угла в угол шагает Багратион. Что же будет? Что же будет? Пропади все пропадом. Испите Самсонов. Крое суток не спал. Сам не спал. Нельзя спать. Приказ надо напомнить. Любую минуту врать может. Еще единая гибель. Горы неприступные. Неприятель в четверо сильнейший. Неприятель в четверо сильнейший. Спите, а? Милорадович! А? А? Кто? а? Кто спит? Я? Нет, я думаю. Неприятель в четверо сильнейший. Моро разбит. макдональд разбит. Жубер. Занесла нелегкая. Рапал Самсона. Хух, не видать тебе родного дома. А! Что? Вот Сверский край. Название всё какие весёленькие. Чёрт побери, дьяволов палит сатанинский ущелье в пуху дыпро. Ладно, спиди было надо, а горе мы спим. Ага. Да-да-да, нет, я, я думаю. Завелось, увидели. Армия раздета, раздета, патроны кончаются, генерала засыпают. Да. С планом промахнулись. Ошибка вышла? Нет, нет. Нельзя было в обход через Куры-Сарганск идти. То поход длительный, там бои с французами не минуемы. А в промедлении гибель Корсакова. Нет, план выше похвал был, лучшее его творение. И кому, как ни в голову пришло бы природу взять приступом, через Сан-Гатар идти. Три дня на том выгадывали, в тылу мы сына оказывались. Так-то оно так, что же вышла корск Корсков разбит. Сами мы в Капкане, да ещё в каком. Ни одна армия в такой ловушке не бывала. Ошибка вышла? Ну, не ошибка. Говорили не подняться нам на Сан-Гатар, С пушками совселели, с лошадьми поднялись, труднейшую часть перехода выполнили. А вот что французов ущелье встретили. Да кто думать мог, что движение движении они прознают? Планы-то у всегда тайны. Как же их могли прознать? А теперь известно, как и известно, кто. Только не легче от этого. Не спите, Милорадович! Предательство! Ну тогда, Шабаш, помощь не жди. Плохо? Ой, плохо! Плохо! А почему же плохо? Холодно, так спать меньше хочется. А что спать хочется, так умирать не так обидно. А умирать-то в горах удобней. И к небу ближе... И в рай быстрее прилечишь. <свят> не до шуток, Милорадович. Русская армия под водительством Александра Васильевича поражений не знала. А что ждет нас? Как фельдмаршал все перенесет. Входит Прохор с фонаревым руках. Ну? ну, ну как он? Ровно не в себе, Блуждает, кругом горы осматривает. Под пулю чуть и попал. Что? Больной совсем. Водит, водит. Шутить перестал совсем. Таким не запомню. Медленно входит Суворов. Распахивает солдатский плащ. Теперь видно, что он очень побледнел. Осунулся. Я вот ходил горы осматривал Пороша-мышеловка Выберемся ли? С детьми говорил Помилуй Бог, молодцы Вы бы легли Александр Васильевич Лица вас нет. нет Прошка, а ты куда? Пойди приведи его Прохор уходит Вы меня простите, Александр Васильевич Но есть ли время сим заниматься? Любую минуту враг напасть Знаю, может. Знаю. На это время всегда есть. Очистить армию надо. Все выигрышные важнейший А там посмотри. Прохор возвращается. За ним два солдата вводят бледного дрожащего Фогеля. Александр Васильевич, что это значит? держат под арестом, словно преступник я решительно протестую. Отняли сочинение плод долголетних трудов. Сочинение твое у меня. Брошка, убери солдат. Александр Васильевич, меня оклеветали. Вы русский дворянин, и я русский дворянин. Объяснимся, честь клянусь, не виновным. Не давно ты сие сочинение пишешь. Странный вопрос. Сами знаете, со времен Измаила. Значит, уже с тех пор? Я не понимаю. Понимаешь? Переписку с австрийским штабом вел. Досие, да допрос форменный. Ну да, вел э, по обязанности, как э, секретарь иностранной коллегии. И с вражеским штабом переписку вел. Боже мой, что за слова? А, Планах у Прошки спрашивал Что? Ничего не спрашивал, ничего не знаю! Ах, Боже мой, вы, вы пошутите надо мной, вы хотите, я же знаю, фельдмаршал... Не поясничай! Прохор говорит, что вы спрашивал про планы. Он же пьяница, он же мужик! Что Ты говоришь, не знаешь не знаю. про планки. нет И не брал Я никогда. не брал. А вот видели тебя, когда ты их обратно в сумку клал. Кто да? видал? Да я видал! Опять шутки. Вы мне должны верить. Я статский советник. Вы должны верить. О, я клятвой очищусь. Не ломай Мы не на театре. Последний раз говорю с тобой. И наконец -то я вас понял. А, вы, вы говорите о книжечке, да, маленькой книжечке? В сумочке лежала рядом с письмами от вашей доченьки. Да-да-да, я вспоминаю, это был такой случай, только я не знаю, ту эта книга. Но ведь все едино для моего сочинения. Чудесные слова! Рукой самого фридмаршала А потом чудесные эти слова Врагу передавал Что, что вы? Вот. Что это? Второй твой пакет Первый Не перехватили на горе наше Суворог показывает Фогелю пакет Что скажешь? Рожка Вызови с Тихо. А молчите. А что вы так смотрите? У вас у вас не добрые, не добрые глаза у, у вас. злые, злые глаза. Они мстигерко. Вы нападали на вас. Я молод. молод. Фогиле пускается на колени. Не надо. Не надо все, все скажу, все открою. Все, встрицать, это не союзники. Наши они поражение, благо, это же они, они французов не касались. Со мной так нельзя. За меня тайная канцелярия. У меня друзья при дворе с вас сыщут, с вас сыщут. Ох, Я знаю, император не так бы посмотрел. Император простил бы меня. Император, вот и простит. А защиту фельдмарша простит. Ты убедишь, ты убедишь. Солдаты уводят упирающегося Фогеля. Рохар! Тело зароешь так. Креста не ставить. Снять, Багратион. сочинение просмотреть и вжить. Ух, будто сон страшный. Тут жалости иметь не должно. Одного такого уничтожишь, тысячи жизней спасешь. Да, все это так, Александр Васильевич, только от этого не легче. Дело своё успели злодей сделать. Корсаков разбит, и мы на краю гибели. Единственный путь вперёд через чёртов мост. Господа генералы, отдаю приказание о наступлении. О наступлении? О наступлении через чёртов мост на армию Отступать некуда, соединиться не Путь назад отрезан французами, Остается дно, порваться! Александр Васильевич, знаем вас, Веним вам, любим вас! Но пройти-то как, по оленям тропам? Где олень пройдет, там русский солдат пройдет, А где олень не пройдет, Ну так и там пройдет солдат. Справедливо себе, Александр Васильевич. Но солдаты голодные, промерзшие, не спавшие три ночи к ряда. Ну ладно, пойдем на наступление. Скалы природа против нас. За каждым камнем француз. Перестреляют их до единого, как Куропат. Не все человеку, Александр Васильевич. Знаю я горы, едва ли пробьемся. Ничего ты не знаешь, князь Петр. Многому у меня учился, а вот тебе и наука последняя. Бывают сражения по правилам выигранные, кампании трудные и великие, а бывают дерзновения, порыв человеческой сметающий все преграды на пути своем. И в ту минуту человек загорается, как звезда. Пришла та минута князь Пётр, и потомки скажут, вот что может человек. Господа генералы, приказ начать наступление. Недал Мирадович, пойдешь в первом Ой, спасибо, Александр Васильевич. Слушаюсь, Александр Васильевич. Мирадович, он. пойдешь в втором отряде спустить горы дым панцузов. Спасибо, Александр Васильевич. Слушаюсь, Александр Васильевич. Мирадович и Баграцион Самсонов подходит к Суворову. Позвольте, что я ты стань, со мной, погодя. выступишь со своим отрядом. Ух, выйдет выдержали. Двинулись к нашему, вперед иду! Говори, говори, говори, говори! Говори! Французы по ущелью огонь открыли, наши все идут! Говори! Говори! Ах! Молодец, Белорадович, орел! Ах, мне! Говори, говори! Говори! Говори! Говори! Говори! Так! Асанжич! Друзья Богасеоновы! Как снежная бавна фронтуры гружится! А? Сходу в бой идут! В рукопашные пошли, прикладами бегу. бегут! Бегут! Бегут! Возьмем вас! Победа за нами! Пролита напрасно мост. Мост. Нашел, нашел, нашел. Вперед, за мной, за мной. Разбирай, разбирай хижину, бревна на мост. При свете факелов солдаты ломают хижину. Сорваны доски потолка, одно за другим падают бревна, их уносят в сторону чертова моста. Моцаревика! Материалу-то! Хай через мост! А нахуя срывает поясной шарф и отдаёт его Прохору. Сам Суворов поднимается на крутизну, мощная лавина солдат несется мимо него, мелькают знамена, падают под пулями солдаты живые занимают место мертвых. Русская армия двинулась на штурм чертова моста. Суворов приветствует своих чудо-богатырей. unit 4